Глава четвертая. Был осенний теплый дождливый день. Небо и горизонт были одного и того же цвета мутной воды. То падал, как будто туман, то вдруг припускал косой крупный дождь. На породистой, худой, с подтянутыми боками лошади, в бурки и попахе, с которых струилась вода, ехал Денисов. Он так же, как и его лошадь, косившая голову и поджимавшие уши, морщился от косого дождя и озабоченно присматривался вперед. Исхудавшее и обросшее густой короткой черной бородой лицо его казалось сердито. Рядом с Денисовым также в бурке и папахе, на сытом крупном донце ехал казачий Эсаул, сотрудник Денисова. Эсаул Лавайский, третий. Также в бурке и папахе был длинный, плоский, как доска, белолицый и белокурый человек с узкими светлыми глазками и спокойно самодовольным выражением и в лице, и в посадке. Хотя и нельзя было сказать, в чем состояла особенность лошади и седока, но при первом взгляде на Эсаула и Денисова видно было, что Денисову и мокро, и неловко, что Денисов человек, который сел на лошадь. тогда как, глядя на Эсаула, видно было, что ему так же удобно и покойно, как и всегда, и что он не человек, который сел на лошадь, а человек вместе с лошадью одно, увеличенное двойною силою существо. Немного впереди их шел насквозь промокший мужичок-проводник в сером кафтане и белом колпаке. Немного сзади, на худой, тонкой киргизской лошаденке С огромным хвостом и гривой И с продранными в кровь губами Ехал молодой офицер в синей французской шинели Рядом с ним ехал гусар, везя за собой на крупе лошади Мальчика в французском оборванном мундире и синем колпаке Мальчик держался красными от холода руками за гусара пошевеливал, стараясь согреть их свои босые ноги и, подняв брови, удивленно оглядывался вокруг себя. Это был взятый утром французский барабанщик. Сзади по три, по четыре, по узкой, раскиснувшей и изъезженной лесной дороге тянулись гусары, потом казаки, кто в бурке, кто во французской шинели, кто в попоне, накинутой на голову. Лошади и рыжие, и гнедые все казались вороными от струившегося с них дождя. Шеи лошадей казались странно тонкими от смокшихся грив, от лошадей поднимался пар, и одежды, и седла, и поводья, все было мокро, склизко и раскисло, так же как и земля и опавшие листья, которыми была уложена дорога. Люди сидели нахухлившись, стараясь не шевелиться, чтобы отогревать ту воду, которая пролилась до тела. и не пропускать новую холодную, подтекавшую под сиденье, колени и за шеи. В середине вытянувшихся казаков две фуры на французских и подпряженных в седлах казачьих лошадях громыхали по пням и сучьям и бурчали по наполненным водою колеям дороги. Лошадь Денисова, обходя лужу, которая была на дороге, потянулась в сторону и толканула его коленкой о дерево. Э, черт!» — злобно вскрикнул Денисов и, оскаливая зубы плетью, раза три ударил лошадь, забрызгав себя и товарищей грязью. Денисов был не в духе. И от дождя, и от голода с утра никто ничего не ел, и, главное, от того, что от Долохова до сих пор не было известий и посланный взять языка не возвращался. Едва ли выйдет другой такой случай, как нынче напасть на транспорт. Одному нападать слишком рискованно, а отложить до другого дня из-под носа захватит добычу кто-нибудь из больших партизанов, думал Денисов, беспрестанно взглядывая вперед, думая увидать ожидаемого посланного от Долохова. Выехав на просеку, по которой видно было далеко направо, Денисов остановился. — Едет кто-то, — сказал он. Эсаул посмотрел по направлению, указываемому Денисовым. «Едут двое офицера-казак, только не предположительно, чтобы был сам подполковник», сказал Эсаул, любивший употреблять неизвестные казакам слова. Ехавшие, спустившись под гору, скрылись из вида, И через несколько минут опять показались. Впереди усталым галопом, погоняя нагайкой ехал офицер, растрепанный, насквозь промокший и с взбившимися выше колен панталонами. За ним, стоя на стременах рысил казак. Офицер этот, очень молоденький мальчик, с широким румяным лицом и быстрыми веселыми глазами, подскакал к Денисову и подал ему промокший конверт. «От генерала», — сказал офицер. «Извините, что не совсем сухо!» Денисов, нахмурившись, взял конверт и стал распечатывать. «Вот говорили все, что опасно, опасно», — сказал офицер, обращаясь к Саулу, в то время как Денисов читал поданный ему конверт. «Впрочем, мы с Комаровым, — он указал на казака, — приготовились. У нас по два писто «А это что ж?» — спросил он, увидав французского барабанщика. «Пленный?» «Вы уже в сражении были? Можно с ним поговорить?» «Ростов! Петя!» — крикнул в это время Денисов, пробежав поданный ему конверт. «Да как же ты не сказал, кто ты?» И Денисов с улыбкой обернувшись протянул руку офицеру. Офицер этот был Петя Ростов. Во всю дорогу Петя приготавливался к тому, как он, как следует большому, И офицеру, не намекая на прежнее знакомство, будет держать себя с Денисовым. Но как только Денисов улыбнулся ему, Петя тотчас же просиял, покраснел от радости и, забыв приготовленную официальность, начал рассказывать о том, как он проехал мимо французов, и как он рад, что ему дано такое поручение, и что он был уже в сражении под Вязьмой, и что там отличился один гусар. — Ну, я рад тебя видеть, — перебил его Денисов. и лицо его приняло опять озабоченное выражение. «Михаил Феоклиточ», — обратился он к Эсаулу, — «ведь это опять от немца. Он при нем состоит». И Денисов рассказал Эсаулу, что содержание бумаги, привезенной сейчас, состояло в повторенном требовании от генерала немца присоединиться для нападения на транспорт. — Ежели мы его завтра не возьмем, они у нас из-под вырвут, — заключил он. В то время как Денисов говорил с Исаулом, Петя, с сконфуженный холодным тоном Денисова и предполагая, что причиной этого тона было положение его панталон, так, чтобы никто этого не заметил, под шинелью поправлял взбившиеся панталоны, стараясь иметь вид как можно воинственнее. — Будет какое-нибудь приказание от вашего высокоблагородия? — сказал он Денисову, приставляя руку к козырьку и опять возвращаясь к игре в адъютанта и генерала, к которой он приготовился. — Или должен я оставаться при вашем высокоблагородии? «Приказание — Приказание! — задумчиво сказал Денисов. — Да ты можешь ли остаться до завтрашнего дня? — Ах, пожалуйста, можно мне при вас остаться? — вскрикнул Петя. — Да как тебе именно велено от генерала? — «Сейчас вернуться!» — спросил Денисов. Петя покраснел. «Да он ничего не велел. Я думаю, можно?» — сказал он вопросительно. «Ну ладно», — сказал Денисов. И, обратившись к своим подчиненным, он сделал распоряжение о том, что партия шла к назначенному у караулки в лесу месту отдыха, и чтобы офицер на киргизской лошади офицер этот исполнял должность адъютанта ехал отыскивать Долохова, узнать, где он и приедет ли он вечером. Сам же Денисов с Саулом и Петей намеревался подъехать к опушке леса, выходившей к Шамшеву с тем, чтобы взглянуть на то место расположения французов, на которое должно было быть направлено завтрашнее нападение. «Ну, барадан, — Ну, борода, обратился он к мужику-проводнику, — веди к Шамшеву. денисов петя и эсаул сопутствуемые несколькими казаками и гусаром который вез пленного поехали влево через овраг капушки леса